За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 3 по 5 стих. Дети, вы знаете пастыря? Он опирается на свой посох и смотрит с высоты в долину. Высоко над ним летают голуби. Небо разукрасило радуга. За холмами пасутся овцы. Кто же является нашим добрым пастырем? Это Господь Иисус. Он говорил людям, я добрый пастырь. Пастырь готов умереть за своих овец. Тот, кому овцы не принадлежат, не настоящий пастырь. Когда приходит волк, он оставляет их и бежит. Тогда волк кидается в стадо овец и разгоняет их. Кто пасет овец ради заработка, тот наемник. Овечки ему безразличны. Но не так делает Иисус. «Я добрый пастырь. Я знаю моих овец, и они знают меня. Как отец знает меня, — Так и я знаю его. Отец — это Бог на небе. Он послал для нас на землю доброго пастыря, Господа Иисуса Христа. Отец знает всех нас, и нам нужно быть послушными Его голосу, чтобы не заблудиться. Один человек, путешествуя по Израилю, Наблюдал за тремя пастухами, которые поили своих овец у колодца. Овцы все смешались, так что посторонний человек мог подумать, что это одно стадо. Но вскоре поднялся один пастух и громко крикнул: Мэ! Мэ. Для овец это означало Следуйте за мной. К большому удивлению, странника, От общего стада отделились около тридцати овец и последовали за своим пастырем, который повел их вверх на гору. Потом второй пастух крикнул Мэ, мэ, и его стадо собралось вокруг него. Когда этот пастух удалился со своим стадом, удивленный путешественник спросил у оставшегося пастуха если я позову овец. Они тоже последуют за мной. Нет, ответил пастух. По просьбе странника пастух отдал ему свой плащ, шляпу и посох. Переодетый путешественник громко позвал «Мэ, мэ!» Овцы посмотрели в его сторону, но не сдвинулись с места. Путешественник спросил у пастуха Разве они следуют только за тобой, а за другими не идут? Только больные овцы пойдут за чужим. Здоровые овцы следуют только за своим пастухом, а за чужим они не пойдут, — ответил пастух. Все христиане должны научиться слушать голос доброго пастыря и отличать Его голос от всех других голосов. Если твой Отец зовет тебя, ты знаешь, что это Его голос. Точно так же дети должны слушать голос Господа Иисуса. Он говорит через Свое Слово и через Духа Святого к нашему сердцу. Помолимся и попросим нашего доброго пастыря и любящего Господа чтобы Он помог нам сегодня и во все дни жизни быть послушными только Его голосу и войти с Ним в Небесное Царство».